Глава четвертая. Спустя несколько дней последовало открытие конвокационного сейма. И как предвидел Кетлинг, маршалом был выбран пан Харповицкий, тогда еще подкоморий смоленский а потом воевода Витебский. Так как дело касалось назначения срока выборов и установления временного правительства, и интриги различных партий не могли еще найти себе подходящей почвы, то можно было предполагать, что Сейм пройдет спокойно. Только в самом начале спокойствия это было нарушено вопросом о проверке депутатских полномочий. Когда депутат Кетлинг возбудил вопрос о сомнительности прав пана писаребельского и его товарища князя Богуслава Радзивилла, то в группе арбитров чей-то громкий голос крикнул «Он изменник! Он на иностранной службе!» За этим голосом раздались и другие, к ним присоединились и некоторые депутаты, и совершенно неожиданно семь распался на две партии. Одна требовала проверки прав бельских депутатов, другая же настаивала на признании их выбора. Решено было передать дело следственной комиссии, и права депутатов были утверждены. Тем не менее, это было тяжким ударом для князя Конюшева. Одно то, что поднят был вопрос Достоин ли князь заседать на семе, перечисления всех его измен во время шведской войны напомнили речи Посполитой о его недавнем позоре и в корне подорвали все его честолюбивые замыслы. Он рассчитывал, что если иностранные претенденты взаимно будут мешать друг другу, то выбор может пасть на коренного жителя страны. Гордость его и льстицы говорили ему, что этим коренным жителям может быть никто иной, как вельможа, одаренный великим гением, человек могущественный и знатного рода, иначе он сам. Храня все это до поры до времени в тайне, он уже заранее раскинул свои сети на Литве, а потом в Варшаве, и вдруг увидел, что в самом начале ему порвали эти сети и сделали в них такую большую дыру, что все рыбы могут через нее уйти. Во все время расследования его дела он скрежетал зубами и так как Кетлингу, как депутату, он отомстить не мог, то объявил своим придворным, что наградит того, кто ему укажет арбитра, который первый за Кетлингом крикнул «изменник и предатель». Пан Заглоба был слишком известен, чтобы имя его могло остаться в тайне. Да он и не думал скрываться. Услыхав, что у него поперек дороги стал такой популярный человек, посягать на жизнь которого было небезопасно, князь пришел в бешенство. Пан Заглоба сознавал свою силу, и потому, услыхав об угрозах князя, он сказал на одном большом шляхетском собрании. «Не думаю, чтобы было безопасно снять хоть один волос с моей головы. Выбора недалеко, а когда соберется до ста тысяч... дружеских сабель может дойти и до резни. Слова эти дошли до князя, он закусил губы и презрительно улыбнулся, но в душе подумал, что Заглоба прав. На другой же день князь явно переменил свои намерения относительно старого рыцаря, и когда на перу у князя Кравчева кто-то упомянул о Заглобе, Богуслав сказал, Шляхтич этот очень не любит меня. Я слышал, но я в людях больше всего люблю рыцарский дух. И если даже он будет продолжать вредить мне, я все же буду любить его. Неделю спустя он повторил то же самое в глаза пану Заглобе, когда они встретились у великого Гетмана Саберского. При виде князя сердце пана Заглобы забилось сильнее, хотя лицо оставалось совершенно спокойным. Ведь это был пан, руки которого далеко хватали, к тому же людоед, которого все боялись. Богуслав обратился к нему через весь стол. «Моссцы, пани заглоба! До меня дошли слухи, что, хотя вы и не депутат, но хотели исключить меня из Сейма. Я вам это по-христиански прощаю, и в случае нужды всегда готов вам покровительствовать». Я только придерживался Конституции и делал то, что обязан сделать каждый шляхтич. Что же касается покровительства, то мне в мои годы нужнее всего покровительство Господа Бога. Мне уже под 90. Прекрасные годы, если они были столь же добродетельны, сколь долги, в чем я не сомневаюсь. Я служил отчизне и государю, и других богов не искал. Князь слегка поморщился. «Вы служили и против меня, я знаю. Но доводворится между нами мир. Все уже забыто, даже то, что вы поддерживали чужую личную ненависть ко мне. С тем преследователем у меня еще есть счеты, но вам я протягиваю руку и предлагаю дружбу». «Я человек маленький». и дружба вашего сиятельства для меня честь слишком высокая. Пришлось бы по лестнице взбираться или подпрыгивать, а на старости лет это трудно. Если же вы, ваше сиятельство, говорите о счетах с Кмитцецом, моим приятелем, то от всего сердца советую вам за эту арифметику не приниматься». «Почему же?» – спросил князь. «Потому что в арифметике четыре правила. И вот хотя у Кмитсица большое состояние, но в сравнении с вашим это капля в море, и на деление он не согласится. Умножением он сам занимается. Отнять у себя он тоже ничего не позволит. Вот разве прибавить что-нибудь он может. Но не знаю, так ли это нужно вашему сиятельству. Хотя Богуслав никогда за словом в карман не лазил, Но в эту минуту доводы пана заглобы или же его дерзость так смутили князя, что он не нашелся, что ответить. У присутствующих животы запрыгали от смеха, а пан Собеский расхохотался во все горло и сказал «Это сбарышский герой. Он умеет рубить саблей, но и языком работать мастер. Лучше оставить его в покое». Богуслав, видя, что в лице заглобы он наткнулся на непримиримого врага, не пытался более привлечь его на свою сторону. Он заговорил с кем-то другим и только бросал злобные взоры через стол на старого рыцаря. Но пан Собеский развеселился и продолжал. «Вы мастер, пани брат, настоящий мастер. Случалось ли вам встречать равного в Речи Посполитой?» «Саблей», — отвечал Заглоба, довольный похвалой, — «не хуже меня работает теперь Володаевский». «Да и к Митцеца я подучил недурно». И, сказав это, Заглоба покосился на Богуслава, но тот продолжал разговаривать с соседом, сделав вид, что не слышит. «Володаевского», — сказал Гетман, — «я не раз видал в деле и мог бы за него поручиться, если бы от этого зависело участь всего христианства». Жаль только, что в столь великого рыцаря словно гром грянул. «А что с ним случилось?» — спросил пан Сарбевский, мечник Цехановецкий. «По пути в Ченстахове умерла его невеста», — ответил заглоба. «А что хуже всего, я нигде не могу узнать, где он теперь находится». в «Господи Боже!» — воскликнул пан Варшицкий, Каштелян-Краковский. «Да ведь я...» По дороге в Варшаву встретился с ним. Он говорил мне, что, питает вращение к жизни, и, познав ее суету, он собирается на Монс-Региус, чтобы в молитве и размышлениях окончить свое печальное житие. Заглоба схватился за остаток своей чуприны. «Богом клянусь, он комедулом сделался!» — воскликнул он в отчаянии. Известие это произвело на всех удручающее впечатление. Пан Сабецкий, который очень любил солдат и знал, как в них нуждается отчизна, сильно огорчился и минуту спустя сказал. Трудно противиться свободной воле человека и славе Божьей, но я не могу скрыть от вас, что мне его очень жаль. Он солдат из школы князя Еремии, хорош против всякого неприятеля, особенно против Орды. Есть всего несколько таких загонщиков в степях. Среди казаков пан Пиво, В регулярном войске пан Рушиц, но и этим далеко до Володаевского. «Счастье еще, что время теперь спокойное», — ответил мечник Цехановецкий, «и что язычники верны мирным трактатам под Гаецким, вынужденным непобедимым мечом моего благодетеля». И мечник поклонился пану Сабецкому, а тот, польщенный публичной похвалой, ответил, Прежде всего, надлежит благодарить Бога за то, что Он дал мне лечь у порога Речи Посполитой и искусать неприятеля, а затем наших славных воинов, всегда на все готовых. Что хан рад сохранять нерушимо мирные трактаты, это я знаю. Но в самом Крыму постоянные восстания против хана, а Белгородская Орда совсем его не слушается. Я получил известие. что на молдавской границе их собираются целые тучи и готовятся к набегам. Я велел внимательно следить по проселочным дорогам, но у меня солдат мало. Если в одном месте прибавлю, в другом нехватка. Особенно же не хватает у меня опытных солдат, знающих все приемы Орды. Вот почему я так жалею о Володаевском. Заглоба отнял руки, которыми держался за голову и воскликнул. Но не бывать ему комедулом, хотя бы мне пришлось осадить Монс-Региус и отнять его силой. Боже мой, завтра же к нему поеду. Может быть, мне удастся убедить его, а если нет, то я отправлюсь к Ксензу Примасу, к самому генералу комедулов. Если придется в Рим ехать, я и туда поеду. Я не хочу преуменьшать славы Господней, но какой же он комедул, когда у него и борода не растет. Как у меня на руке, ей-богу. Он и о не сумеет пропеть, а если запоет, то все монастырские крысы убегут. Они подумают, что кошка мяукает, справляя свою свадьбу. Простите, Вацпанове, за эти слова, но я говорю то, что подсказывает мне моя печаль. Если бы у меня был сын, я не любил бы его больше, чем этого малого. Бог с ним, Бог с ним. Сделайся он хоть Бернардинцем, но только не комедулом, не бывать этому. Завтра же еду к Ксензу Примасу и попрошу его дать мне письмо к настоятелю. «Ведь обета он еще дать не мог», — сказал пан маршал. «Но вы его не торопите, чтобы он не стал упорствовать. Надо и с тем считаться, нет ли тут воли Божьей. Воля Божья! Воля Божья не объявляется так вдруг. Даже пословица есть — спешить черта смешить. Если бы тут была воля Божья...» Я бы давно заметил в нем склонность к этому, а он был драгун, а Если бы он в здравом уме и полной памяти решился на это, я бы ничего не говорил. Но в отчаянии воле Божье не объявляется. Я торопить его не буду. Прежде чем идти, я хорошенько обдумаю, что мне ему сказать, но я надеюсь на Бога. Володаевский, бедняга, Всегда больше доверял моему уму, чем своему. Надеюсь, что и теперь так будет, если только он окончательно не изменился.